В 1922 году Болдырева захватили во Владивостоке Красный. На этот раз он признал советскую власть и попросил простить его. Его амнистировали. Смотри, Болдырев ВГ, Директория, Колчак, Интервенты. Новониколаевск, 1925 год, страницы 12-13. Представители союзников в Омске немедленно заверили Колчака в своей поддержке так же, как и те двое избежавших ареста членов директории. Директория настолько мало пользовалась общественной поддержкой, что никто не встал на ее защиту, это признает даже Аргунов. Майский меньшевик, впоследствии ставший большевиком и закончивший карьеру в должности посла в Великобритании, признавал, что население Омска поддерживало Колчака и симпатизировало ему, ожидал что он восстановит порядок. На лицах людей, попадавшихся майскому на пути вскоре после переворота, была, если не радость, то как будто выражение облегчения. Местные рабочие восприняли введение военной диктатуры как нечто естественное. Исследование последовательности событий приводит к неизбежному выводу, что произошедшее можно квалифицировать как устроенный казаками и офицерами сибирского правительства переворот, С последующей передачей власти После ареста членов директории Совет министров, назначенный ею Не предпринял никаких шагов по их освобождению И возвращению им власть Напротив, он сначала взял власть себе А впоследствии передал ее адмиралу Колчаку Нет поэтому почва для того, чтобы говорить О Колчаковском перевороте Или о захвате Колчаком власти как обычно делается историками, пишущими об этих событиях. Колчак не захватывал власти, она была ему навязана. Вопреки заявленному Колчаком желанию, ему присвоили звание верховного правителя, а не верховного главнокомандующего, что было бы для него предпочтительней. Намерением назначавшего было видеть устойчивую верховную власть, свободную от функций исполнительных, не зависящую от каких-либо партийных влияний и одинаково авторитарную как для гражданских, так и для военных властей. В гораздо более прямом смысле, нежели Деникин, Колчак оказался не только военным, но также и гражданским главнокомандующим. Потом он Судскому в Польше. Ему подчинялся совет министров. Но развитие событий вскоре заставило Колчака взять всю полноту исполнительной власти в свои руки предоставив Кабинету, состоявшему из тех же министров, что и при директории, подготовку законодательных документов. Как правило, заседание Кабинета Колчак не посещал. По отношению к своим противникам СССР Колчак проявил щедрость. Арестованные СССР, которых наверняка бы казнили, не выступя полковник Уарт в их защиту, были по его приказу отпущены. Колчак выдал им щедрые содержание от 50 до 75 тысяч рублей каждому, посадил на поезд и приказал под конвоем довести до китайской границы, откуда все они отправились в Западную Европу. На Западе они немедленно начали кампанию по шельмованию Колчака, которая оказала определенное влияние на формирование мнения в отношении ввода войск с союзниками. Отчаяние эсеров происходило от сознания, что падение директории означало конец всем их надеждам когда-либо прийти к власти в России, к той власти, на которую они, по их мнению, имели полное право, поскольку победили на выборах в учредительные собрания. Они не могли больше лелеять мечту стать третьей силой, но должны были выбирать между белыми и красными. Сделать выбор они смогли довольно скоро. ЦК партии эсеров, объявив Колчака врагом народа и контрреволюционером, призвал население к восстанию против него. Чтобы избежать неминуемого возмездия, эсеры решили уйти в подполье и вернуться к методу террора. В согласии к ЦК Колчаку был вынесен смертный приговор. 30 ноября Колчак потребовал от членов более несуществующего ком чтобы они под страхом сурового наказания прекратили подстрекать народ к мятежу в тылах Белой армии и не создавали помех армейским коммуникациям. Это было оставлено без внимания. СССРы считали, что находится в состоянии войны с омским правительством, и, учитывая количество их сторонников в Сибири, угроза с их стороны была нешуточной. 22 декабря 1918 года СССРы перешли от слов к делу и совместно с большевиками попытались устроить переворот в Омске. Попытка была быстро подавлена с помощью чешского гарнизона и казаков. Около ста восставших, по некоторым данным, около четырехсот, были казнены. Впоследствии Колчака обвиняли в совершении этого зверства. На самом деле, в то время, когда происходили события, он был серьезно болен и не знал о случившемся. В течение первого года большевистской диктатуры Жившие в Советской России меньшевики и эсеры не проявляли большого беспокойства, убежденные, что большевики не смогут долго продержаться без их помощи. Это убеждение помогало им стойко переносить нападки большевиков. Лозунгом их было «не Ленин, не Деникин» или «Колчак». Самыми оптимистичными в этой паре были меньшевики. Хотя их партия была распущена, в течение всего 1918 года они отказывались присоединиться к противобольшевистским организациям. И их членам было строго запрещено принимать участие в какой бы то ни было деятельности, направленной против советской власти. Они были уверены, что демократические инстинкты народа возьмут верх и заставят большевиков разделить власть. В себе они приписывали роль лояльной и легальной оппозиции. СССР разделились. Левые СССР после неудачного переворота 1918 года постепенно перестали попадаться на глаза. Собственно, партия СССР разделилась на две фракции. Более радикальную, под предварительством Чернова, желавшую придерживаться лишь линии меньшевиков, и правую, готовую бросить вызов советам якобы от имени учредительного собрания. Члены этой последней фракции организовали в свое время коммуч и присоединились затем к директории. Установление военной диктатуры в Омске напугало меньшевиков и эсеров в равной степени и бросило и всех и других в объятия большевиков. Они не обратили внимания на красный террор, бывший в полном разгаре и уносивший тысячи жизней, поскольку он не касался их лично несмотря на то что чека металлогромой молнии в адрес социалистических предателей основными ее жертвами становились состоятельные граждане в старое режимном чиновничестве и меньшевики сссры боялись белого террора они относились к политике большевиков с искренним отвращением и никогда не упускали возможности дать это понять даже и ценою значительного риска Но, в глазах большевики являлись меньшим злом, поскольку они только наполовину ликвидировали революцию, белые же, победив, ликвидировали бы ее окончательно. Памятуя возможность такого исхода, меньшевики, а за ними эсеры, в конце 1918 года пошли на соединение с Лениным. Меньшевики, не принимавшие участие ни в комучи, ни в директории. Склонялись в этом направлении еще до Омского переворота. Мартов, лидер интернационалистского коллапартии, призвал к нейтралитету в гражданской войне. Но уже в июле 1918 года, на том основании, что поражение белых может повлечь с собой создание демократического правительства в России, В конце октября, возбужденный мыслью о возможности революции в Германии, меньшевистский ЦК объявил большевистскую революцию исторически неизбежной. 14 ноября, через три дня после заключения перемирия на Западном фронте, тот же ЦК призвал весь революционный элемент подняться против англоамериканского империализма. Видные меньшевики, среди них Федор дан Призывали рабочих и крестьян формировать единый революционный фронт против наступления контрреволюции и хищнического империализма, предупреждая всех врагов русской революции, что когда встанет вопрос защиты революции, наша партия во всей ее силе станет плечом к плечу с советским правительством. В декабре 1919 года социал-демократы-интернационалисты проголосовали за присоединение к Коммунистической партии. В благодарность за резкое изменение курса большевистское руководство отменило принятое в предыдущем июне решение об изгнании меньшевиков из Советов. В январе 1919 года партия получила разрешение на публикацию своего органа «Газеты всегда вперед». Однако газета публиковала такие резкие статьи с критикой правительства, особенно красного террора, что была закрыта после выпуска нескольких номеров, больше она не выходила. СССРы приняли пробольшевистскую ориентацию не с такой готовностью. В отличие от меньшевиков, представлявших собой небольшой остаток социал-демократической партии без какого-либо политического будущего, Они, партии, привлекшие наибольшее число сторонников, считали, что им сама история вручила мандат на управление Россией. В декабре 1918 года, после падения директории, Уфимский комитет партии эсеров опора Комуча начал переговоры с Москвой. Переговоры завершились в январе изданием призыва ко всем солдатам народной армии прекратить гражданскую войну с советской властью, являющейся в настоящий исторический момент единственной революционной властью эксплуатируемых классов для подавления эксплуататоров и обратить свое оружие против диктатуры Колчака. Тем частям народной армии, которые последуют этому призыву, было обещано амнистия. В результате практически все части народной армии перешли к красным. Большевики в процессе переговоров заставили уфимскую делегацию отказаться от идеи созыва учредительного собрания. Основной массе эсеров ничего не оставалось, как склониться к общей политике приспособленчества. 6 по 8 февраля 1919 года ЦК партии эсеров и представители местных организаций в пределах Советской России провели в Москве конференции, чтобы сформулировать свою позицию в текущей ситуации. После обычных сетований по поводу отсутствия демократии в Советской России собрание обвинило буржуазию и помещиков в попытке восстановить монархию и призвала членов партии приложить все усилия для свержения реакционных правительств, созданных при поддержке союзников. Конференция занесла в свои протоколы, что она отвергает категорическим образом попытки свержения советского режима путем вооруженной борьбы, которые, учитывая слабость и рассредоточенность рабочей демократии и повсеместный рост контрреволюционных сил, будет только на руку последним и позволит реакционным группировкам использовать ее в целях восстановления монархии. СССР распространили инструкцию, предписывающую членам партии прилагать усилия для свяжения правительства Деникина и Колчака, но воздерживаться от активного противодействия советскому режиму. Политика эта оправдывалась тактическими уступками, которые якобы не предполагали даже условного признания власти большевиков. Все эти оговорки никак не повлияли, однако, на свершившийся факт. В решающую фазу гражданской войны социалист-революционеры недвусмысленно встали на сторону большевиков. В награду в феврале 1919 им, как и меньшевикам, было позволено вновь присоединиться к советам. 20 марта партия СССР была легализована и получила разрешение на издание ежедневной газеты «Дело народа». Газета, первый выпуск которой появился в тот же день, была прикрыта после выхода в свет шести номеров. Несмотря на это, СССР придерживались избранного курса, и на девятом совещании, проведенном их партией в Москве в июне 1919 года, Прокоммунистическая ориентация получила формальный статус. Резолюция совещания призывала членов партии прекратить борьбу с большевистским режимом. Партия эсеров должна была впредь слить свою борьбу против попыток контрреволюции с борьбой большевистской власти, и центр своей борьбы против Колчака, Деникина и других должна перенести в их территории, подрывая их дело внутри и борясь в передовых рядах восставшего против политической и социальной реставрации народа всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия. Деникин вполне мог позволить себе и игнорировать эти воинственные призывы к возрождению терроризма, поскольку на территорию, которую занимали его войска в первой половине 1919 года, не меньшевики, ни эсеры не располагали достаточным числом сторонников. Но в Сибири ситуация складывалась иначе, поскольку призывы эсеров к подрывной деятельности затрагивали тылы армии. Подручные Колчака начали относиться к эсерам как к предателям и арестовывали их наряду с большевиками. Несколько членов Комучье было казнено. Наибольшей жестокостью отличился генерал Розенов, посланный в марте. 1919 года для подавления беспорядков в Енисейской губернии. Прибегая к большевистским методам, по данным одного из советских историков, он служил некоторое время в Красной армии, Розанов распорядился относиться к пойманным большевикам и бандитам как к заложникам и казнить их в отместку за каждое выступление против режима. Колчак настаивал на прекращении подобной практики и не было найдено ни одного документа, содержащего приказ о проведении казни за его подписью. Однако, поскольку казнь имели место при его правлении, ненависть пала и на него. Колчак пользовался сильной поддержкой Британии, в основном вследствие симпатии, которую питал к нему генерал Нокс. Вплоть до самого его поражения летом 1919 года Британия возлагала надежды на Колчака и поставляла ему, в отличие от Деникина, военную помощь. В январе 1919 года второй британский батальон прибыл в Омск, чтобы усилить впечатление поддержки союзников. С ним прибыл небольшой отряд моряков, сражавшийся впоследствии с большевиками на Каме, единственный, помимо чехословаков, отряд союзнических войск, принявших участие в боях в Сибири. Нокс также вызвался обеспечивать тылы, то есть линии связи, и провести во Владивостоке подготовку трех тысяч русских офицеров. Остальные державы относились к Верховному правителю с прохладцей. Генерал Морис жаннен прибывший в Омск в декабре и совмещавший полномочия главы французской военной миссии и командира чехословацкого легиона, на последнюю должность он был назначен чехословацким национальным советом в Париже. Считал Колчака британской креатурой. Он настаивал, чтобы его поставили во главе Соединенных сил союзников в Сибири, включая русские части. Это требование Колчак решительно отверг. Со временем было найдено компромиссное решение, согласно которому Колчак командовал российскими частями, но координировал свои военные операции с Жаненом. Чехословацкий национальный комитет, имевший тесные сношения с СССРами и принявший в свое время прямое участие в создании директории, изначально относился к Колчаку враждебным. После свержения директории он издал заявление, в котором переворот оценивался как прискорбное нарушение принципа законности. Активнее всех пытались противодействовать Колчаку японцы опасавшиеся, что тот помешает им присоединить дальневосточные российские губернии. К концу 1918 года Япония направила в Восточную Сибирь 70 тысяч солдат. Несмотря на то, что первоначальной задачей японских военных сил было открытие нового фронта, Токио намеренно игнорировал призывы Британии продвинуть эти силы на запад и оказать помощь попавшим в трудное положение чехословакам. Напротив, силы эти использовались для установления оккупационного режима весьма жестокого характера. Японию поддерживали два казацких военачальника – Семенов и Ива Колмыков, атаман уссурийских казаков, получавшие от нее военную и финансовую помощь. Эти головорезы держали в страхе всю Сибирь к востоку от Байкала, на территории между регионами, находившимися под контролем Колчака и Японии. В результате влияние Колчака никогда не распространялось в восточнее Байкала. Семенов устроил штаб-квартиру в Чите, и его банды контролировали территорию между Хабаровском и Байкалом. они вовсе отказывались признавать Колчака. Семенов являлся, по сути, обкомянным разбойником. Он останавливал поезда и грабил гражданское население, а вырученное добро в Китае и Японии. Командующий американскими военными силами в Сибири пишет, что банды Семенова и Калмыкова под прикрытием японских войск опустошали страну как дикие звери, убивая и грабя народ. Когда им задавали вопросы относительно тех диких убийств, они неизменно отвечали, что убитые были большевиками. В августе 1918 года США отправились с Филиппин в Сибирь под командованием генерал-майора Уильяма Грейвса, экспедиционный корпус из 7 тысяч человек. Грейвс получил инструкции содействовать восстановлению антигерманского фронта, но воздерживаться от вмешательства во внутренние дела русских. Определенным и однозначным мнением правительства США является, что военное вмешательство лишь усугбит прискорбный беспорядок в России, а не устранит его нанесет России вред, а не поможет ей, и нисколько не поспособствует решению нашей основной задачи – победе в войне над Германией. Правительство США не может поэтому принять участие в таком вмешательстве или изъявить на него свое принципиальное согласие. Военное вмешательство станет, по его мнению, даже если оно и целесообразно с точки зрения достижения нашей ближайшей цели – подготовки нападения на Германию с Востока, способом использования России, а не служений. Даже народ России получит кратковременные выгоды от такого вмешательства, в долговременной перспективе это не избавит его текущих трудностей. Он будет вынужден содержать иностранные армии вместо того, чтобы строить и укреплять собственную. Военные действия возможны в России только с целью помощи чехословакам собрать силы, только с целью поддержки создания русскими самоуправления и самообороны, постольку, поскольку и сами они, по-видимому, готовы принять такую помощь. Инструкция это страдала определенной противоречивостью, поскольку само присутствие военных сил США на территории, находящейся под контролем антибольшевистских сил, определяло их место и участие в русской гражданской войне. Грейвс, однако, должен был употребить все усилия для того, чтобы придерживаться строгого нейтралитета и исполнять роль технического эксперта там, где стороны дрались не на жизнь, а на смерть. В результате Грейвс и пославшего его правительство увидели мало благодарности, поскольку большевики считали американцев врагами и интервентами, а белые обвиняли их в симпатии к большевикам. Грейвс, по его собственному признанию, ничего не знал ни о России, ни о себе куда его засунули. Он представления не имел о том, из-за чего идет гражданская война, и не имел предубеждений ни против какой российской фракции. Высадившись во Владивостоке, он с изумлением обнаружил, что Британия и Франция стремятся уничтожить большевиков, которых он считал всего-навсего противниками реставрации самодержавия. Вплоть до весны 1919 года американские войска в Сибири несли обычную гарнизонную службу. Затем они взяли на себя надзор за Транссибирской железной дорогой на участке от Байкала до моря. Американские эксперты-транспортники, приглашенные еще временным правительством, Взялись по условиям соглашения, подписанного в марте 1919 года, поддерживать железные дороги Сибири в рабочем состоянии для русских, будь то большевики или антибольшевики. Грейвс публично заявлял о том, что между пассажирами не будет делаться никакого различия и будут обслуживать невзирая на лица и на политику, так же, как и между грузами различного назначения. Заявление это прозвучало так, будто американцы выказывали готовность перевозить партизан-большевиков и их амуницию, что вызвало изумление Британии и привело в бешенство белых. Как ни клялся Грейв в своей беспристрастности, неприязнь его к правительству Колчака была очень сильна и основывалась на убеждении, что оно состоит из неисправимых реакционеров и монархистов. К большевикам... Встречаться с которыми ему не приходилось. Грейвс относился непредвзято. Я никогда не мог определить, кто был большевиком и почему он стал большевиком. Колчак воспринимал свою роль в исключительно военных терминах. Он был убежден, что Россия приведена в переживаемое ею тяжелое состояние вследствие развала армии и поднимется снова только при содействии армии. Армия была для него сердце России. Как он говорил большевистской следственной комиссии после ареста, никаких сложных больших реформ он производить был не намерен, так смотрел на свою власть, как на временную. Стране нужна во что бы то ни стало была победа, и должны быть приложимы все усилия, чтобы достичь ее. Никаких решительно политических целей у меня нет. Ни с какими партиями я не пойду, не буду стремиться к восстановлению чего-либо старого, а буду стараться создать армию регулярного типа, так как, считаю, что только такая армия может одерживать победы». Приняв власть, Колчак издал лаконичное воззвание. 18 ноября 1918 года. Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее «Мне...» адмиралу русского флота Александру Колчаку приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни я объявляю я не пойду ни по пути реакции ни по гибельному пути партийности главной своей целью ставлю создание боеспособной армии победу над большевизмом и установление законности правопорядка даб народ мог без избрать себе образ правления которое он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне проглашенные по всему миру. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам. 28 ноября Колчак признал иностранные долги России и обещал их выплатить. В другом случае он заявил, что считает себя связанным всеми обязанностями и законами, которые признавала в 1917 году Временное правительство. Дальше этого он не пошел. Подобно другим военачальникам белых армий, он полагал, что политические и гражданские манифесты, особенно в такой неспокойной стране, как Россия, создают излишние проблемы при борьбе с большевиками. Только вооруженные силы, только армия явится спасением. Все остальное должно быть подчинено ее интересам и задачам. Верховные правители Восточной России Сибири Родился в 1873 году в семье военного. Он также избрал военную карьеру и поступил в морскую академию. Колчак принимал участие в трех полярных экспедициях, в чем выказал незурядное мужество и заслужил себе прозвище «Колчак Полярный». Он принимал участие в военных действиях против Японии при порт-Артуре. В результате получил назначение в генеральный штаб флота. В течение Первой мировой войны служил в Балтийском флоте, затем получил повышение и был назначен командующим Черноморского флота. Его задачей была подготовка и проведение морского похода на Константинополь и проливы, назначенного на следующий год. Летом 1917 -го Временное правительство отправило его с заданием в Соединенные Штаты Америки. Большевистский переворот затруднил возвращение адмирала на родину. Он попытался въехать в Россию через Дальний Восток. В Японии Колчак встретил генерала Нокса, на которого произвел чрезвычайно сильное впечатление. Английский генерал считал, что у него больше мужества, отваги и честного патриотизма, нежели у любого другого русского в Сибири. После заключения Брест-Литовского договора, явившегося, по мнению Колчака, началом покорения России и Германии, он предложил свои услуги британской армии. Получив назначение в Месопотамию, он уже направлялся туда, однако английское его начальство переменило планы, по-видимому, под воздействием Нокса, и попросило Колчака вернуться в Восточную Азию.